Мы уже знали, когда они приходили, один или два человека. Выбегали с тем, у кого что находилось. Когда я дежурила на кухне, я оставляла им весь свой дневной кусок хлеба. Вечером выскребала кастрюли, все девочки что-нибудь им оставляли. А оставляли ли мальчишки, не помню. Мальчишки наши были постоянно голодные, им все время не хватало еды. Воспитательницы нас ругали, потому что и у девочек случались голодные обмороки. Но мы тайком всё равно оставляли еду для этих пленных. К сорок третьему они уже к нам не приходили. К сорок третьему стало легче. Урал уже не так голодал. В детдоме был настоящий хлеб и давали вдоволь каши. Но я до сих пор не могу видеть голодного человека. Недавно в программе Время показывали голодных палестинских беженцев. Как они стоят в очереди, голодные, с мисочками. Я выбежала в другую комнату, со мной началась истерика. из воспоминаний Ани Грубиной Первый год в Карпинске мы не замечали природу. Всё, что было природой, вызывало у нас одно желание попробовать, съедобное ли оно. И только через год я увидела, какая красивая уральская природа. Какие там дикие ели, высокие травы, целые леса черёмухи, какие там закаты. Я стала рисовать. Красок не было, рисовала карандашом. Рисовала открытки, мы посылали их своим родителям в Ленинград. Больше всего любила рисовать черёмуху. Карпинск пах черёмухой. Он, мне кажется, и сейчас так пахнет. Уже который год преследует желание съездить туда. Невероятно хочется увидеть, стоит ли там наш дед дом. Здание было деревянное. Уцелел ли в новой жизни? Там уже трамвай пустили. Кто будет плакать, того будем стрелять. Вера Ждан, 14 лет. Сейчас до ярко. Живёт в деревне Дубавляны Минского района. Нас взяли под автоматы и повели. Повели в лес на поляну. Не открутит голову немец не тут. Повели дальше. Полицейи говорят: "Роскошь положить вас партизанских бандитов в таком красивом месте. Положим в грязи. Выбрали самое низкое место, там, где всегда стояла вода. Дали отцу и брату лопаты копать яму, а нас с мамой под деревом поставили смотреть, и мы смотрели, как они выкопали яму. Брат последний раз лопатой кинул «Эй, Верка!» Ему шестнадцать лет было. Мы с мамой смотрели, как их расстреливали. Брат упал не в яму, а перегнулся от пули и вперед ступил, сел возле ямы. Сапогами спихнули его в яму в грязь, и больше всего страшно было не то, что их перестреляли, а то, что что в липучую грязь положили. Поплакать нам не дали, погнали в деревню, а их даже песочком сверху не присыпали. 2 дня плакали мы с мамой тихо дома. На третий день приходит тот же немец и два полицейских. Собирайтесь хоронить своих бандитов. Мы пришли на то место, они в яме плавают. Там колодец уже, а не могила. Лопаты мы свои взяли, прикапываем и плачем. А они говорят: "Кто будет плакать, того будем стрелять. Улыбайтесь". Они заставляли нас улыбаться. Я нагнусь, он подходит и в лицо заглядывает. Улыбаюсь я или плачу? Стоят все молодые мужчины красивые и такое приказывают. Великий страх обнял моё сердце. Я уже не мёртвых, а этих живых боялась, молодых. С того времени боюсь молодых мужчин. Всю жизнь одна живу, замуж не вышла. Золотые слова. Ира Мазур, 5 лет. Сейчас строитель. живёт в Гродно. У одной девочки, у Леночки, одеяло было красное, а у меня коричневое. И когда летели немецкие самолёты, мы ложились на землю и накрывались одеялами. Снизу красным, а поверх моим, коричневым. Я девочкам говорила, что лётчик сверху увидит коричневое и подумает камень. А маме в памяти осталось только, как боялась её потерять. Я знала девочку, у которой мама погибла при бомбёжке. Она одна осталась. Она всё время плакала. Моя мама брала её на руки и успокаивала. Потом помню, как мы с чужой тётей хоронили в деревне маму. Мы её мыли, она лежала худенькой, как девочка. Я её не боялась, было жалко её. Как обычно пахли её волосы и руки. Куда её ранила, не помню. Видно ранка была пулевая, маленькая. Почему-то думала, что ранка у мамы от пули, и маленькая. На дороге один раз я видела маленькие пули. И еще удивлялась, как этими пулечками можно убить большого человека. Даже меня, я же в тысячу, в миллион раз ее больше. Почему-то мне запомнился этот миллион. Мне казалось, что это очень и очень много. Так много, что нельзя сосчитать. Мама не сразу умерла. Она долго лежала на траве, открывала глаза. Ира, мне надо тебе рассказать. Мама, я не хочу. Мне казалось, что если она мне скажет то, что хочет, она умрет. Когда мы маму помыли, она лежала в полоточке с большой косой. Девочка, это уже сегодняшний мой взгляд на неё. Я уже старше её в два раза. Маме было 25 лет. У неё сейчас дочка такая. Что у меня осталось от детдома? Категоричный характер. Я не умею быть мягкой, осторожной в словах, потому что я росла без мамы. В семье жалуются, что я не очень ласковая. Можно ли вырасти ласковой без мамы? В детдоме мне хотелось иметь свою личную чашечку, чтобы она была только моя. Всегда завидовала, что у людей остаются какие-то вещи с детства, а у меня их нет. Ни о чём я не могу сказать, это у меня с детства. А так хочется сказать, иногда даже придумать. Другие девочки влюблялись в наших воспитательниц, а я любила нянечек. Они больше были похожи на наших воображаемых мам. Воспитательницы были строгие и аккуратные, а нянечки вечно растрёпанные, по-домашнему ворчливые. Могли отшлёпать нас, но совсем не больно. По-материински. Они нас мыли, стирали в бане. Мы могли вскарабкаться на них, они дотрагивались до нашего голенького тела, а это только мама могла делать. Вот я это понимала. Они нас кормили, своими способами лечили от насморка и вытирали слёзы, когда мы попадали к ним в руки. Это уже был не дед дом, а начинался дом. Другие слышу говорят: "Моя мать или мой отец" Я не понимаю, как это мать, отец, будто это чужие люди, только мама или папа. А если они у меня были бы живы, я бы звала их мамочкой и папочка. Золотые это слова. Принесли её по кусочку. Валя Змитрович, 11 лет, сейчас работает, живёт в Минске. Вспоминать не хочу, не хочется вспоминать, никогда не хочется. Нас было семеро детей. До войны мама смеялась. За нейка светит, все дети вырастут. Началась война, плакала. Такой лихой час, а детей в хате, что бабу. Юзику 17 лет, мне 11, Ивану 9, Нине 4 года, Гале 3, Алику 2, Саше 5 месяцев. Дитя грудное, оно ещё грудь сосало и плакало. Тогда я не знала, что нам после войны люди рассказали, что родители были наши связаны с партизанами и с нашими военнопленными. которые работали на молочном заводе. Там работала и мамина сестра. Я одну помню. У нас сидели ночью какие-то мужчины, и, видимо, свет просвечивал, хотя окно было занавешено толстым одеялом. Раздался выстрел и прямо в окно. Мама схватила лампу и спрятала под стол. Мама что-то там пекла из картошки. Из картошки она могла сделать всё, как сейчас говорят, 100 блюд. К какому-то празднику готовились. Я помню, что в доме вкусно пахло. Отец косил у леса клевер. Немцы окружили дом и кричат «Выходи». Вышла мама и мы, трое детей. Маму начали бить, а она кричит «Дети, идите в хату». Ее поставили к стенке под окном, а в окне мы. «Где твой сын?» – мама отвечает. «Торф копает». Поехали туда. Они заталкивают маму в машину и сами садятся. Галя выбежала из хаты и кричит «К маме просится». Бросили и её к маме в машину, а мама кричит, «Дети, идите в хату!» Прибежал с поля отец, видно, ему передали люди, взял какие-то документы и бегом за мамой. И тоже крикнул нам, «Дети, идите в хату!» Как будто хата нас спасёт, или там есть мама. Ждали во дворе, к вечеру залезли кто на ворота, кто на яблони, не идут ли наша мама с папой, и сестра с братом. Увидели бегут с другого конца деревни люди, дети и... Бегите, хату и бегите, ваших родных уже нет, а за вами едут. По картофельной разорке попал злик в болото. Сидели там ночь, стало всходить солнце. Что нам делать? Я вспомнила, что в колыбельке мы забыли маленького. Пошли в деревню, забрали маленькую. Она была живая, только посиневшая от крика. Брат Иван говорит: "Корми". Чем я буду её кормить? У меня же грудей нет, а он испугался, что она умрёт, и просит Попробуй. Заходит соседка. "Детки, вас будут искать, идите к тёте. А тётя наша жила в другой деревне, мы говорим. Пойдём искать тётю, а вы скажите, где наша мама с папой и сестричка с братиком?" Она нам рассказала, что их расстреляли, что лежат они под лесом. "Но вам туда не надо идти, детки. Мы будем уходить из деревни и зайдём попрощаться. Не надо, детки, маму вам такую видеть". Проводила она нас за деревню. а туда, где лежали наши родные, не пустила. Через много лет я узнала, что маме выкололи глаза и вырвали волосы, отрезали грудь. На маленькую Галю, которая спряталась под елку и не отзывалась, напустили овчарок. Те принесли ее по кусочку. Мама еще была живая, мама все это видела. После войны остались мы с сестричкой Ниной вдвоем. Нашла я ее у чужих людей, забрала к себе. Пришли в рай с полком. «Дайте нам комнатку, мы будем жить вдвоем». Дали нам коридор в рабочем общежитии. Я работала на фабрике, не на в школе училась. Никогда я её по имени не называла, всегда сестричка. Она у меня одна. Правда, сестричка. До сих пор помню, как я плакал. Алёша Кривошея, 4 года. Сейчас железнодорожник, живёт в Витебске. У нас как раз вывели цыплят, жёлтенькие. Они катались по полу, шли ко мне на руки. Перед обстрелом бабушка собирала их в решето. Надо живой на цыплята. Я боялся, что цыплят убьют. До сих пор помню, как я плакал, когда все бежали в погреб прятаться, меня нельзя было вынести из хаты, пока бабушка не возьмёт с собой решето с цыплятами. Одна семейная фотография, то ли Червяков 5 лет. Сейчас фотограф живёт в Минске. Если что-то осталось в памяти, то как одна большая семейная фотография. На переднем плане отец с винтовкой и в офицерской фуражке. Он носил её и зимой. Фуражка и винтовка вырисовываются отчётливый отцовского лица. Очень хотелось мальчишке иметь и то, и другое. Рядом с отцом мама. Саму маму тех лет не помню, больше запомнилось то, что она делала. Постоянно стирала что-то белое, пахло лекарством. Мама была медсестрой в партизанском отряде. Где-то тут же мы с маленьким братом, он всё время болеет. Вот его помню красного, всё тельце покрыто коростой. Плачут с мамой ночью. Он от боли, мама от страха, что он умрёт. А дальше вижу, как в большой крестьянской хате, в которой мамин госпиталь, идут бабы с кружечками. В кружечках молоко, молоко сливают в ведро, а мама купает в нём брата. Брат первую ночь не кричит, спит. А утром мама говорит отцу: "Чем я отплачу людям?" Так я вам хоть бульбочки в карманы насыплю. Катя Заяц, 12 лет. Сейчас работает совхоза Клечевский. Живёт в деревне Усакино, Клечевского района Могилёвской области. Бабушка гонит нас о током, рассказывает маме: "Нашли в житье старого Тадора с нашими ранеными солдатами. Принёс им костюмы своих сынов, хотел переодеть. Тех постреляли в житье, а ему приказали выкопать яму возле порога своей хаты. Копает. Старый Тадор это наш сосед. Из окна видели, как выкопал он яму. Забрали лопату, что-то по-своему стали ему говорить. Старик не понимает, толкнули в яму и показали, чтобы стал на коленки. Выстрелили. Он только качнулся, так и засыпали на коленках. Яма высокая. Всем стало страшно. Что это за люди? Возле порога убили человека и возле порога закопали. Первый месяц войны. Сожгли нашу деревню так, что одна земля осталась. У нас на огороде даже травы не осталось. Жили по милости. Идем с сестричкой в чужие деревни, просим людей. Подарите что-нибудь. Мама больная, мама ходить не могла. Мама стыдилась. Придем в хату. Откуда вы, деточки? Из ядреной слободы нас спалили. Давали и чменя мисочку, хлеба кусочек, одно яйцо, что у кого было. Давали? Так уж спасибо людям, всё давали. Другой раз переступишь порог, бабы в голос плачет: "Ой, деточки, сколько же вас! Утром прошло две пары, или только вышли от нас люди, хлеба не осталось. Так я вам хоть бульбочки в карманы насыплю. Так из хаты не выпустят, чтобы с пустыми руками, ну хоть лёну по кулачку дадут. На собираем за день снопик. Мама прила сама ткала, на болоте торфом красила в чёрный цвет". Вернулся с фронта отец. Начали ставить хату. На всю деревню осталось две коровы. Лес на коровах возили на себе. Больше своего роста по оленя не осилишь, а если одинаковая с тобой, тянешь. Мама мыла раму. Феде Трутько 13 лет. Сейчас начальник отдела технического контроля известкового завода. Живёт в райцентре Берёза Брянской области. Мать перед войной тяжело заболела. лежала в Бресте в больнице. Немцы больных выгнали из больницы, тех, кто не мог ходить, куда-то увезли на автомашинах. Среди последних, рассказывали люди, была и моя мать. Её судьба неизвестна, расстреляли, но где, как, когда я не узнал никаких следов не оставлено. Нас с сестрой и отцом война застала дома в Берёзе. Брат Володя учился в Брестском дорожно-техническом училище. Другой брат, Александр Окончил в Пинске Краснофлотское училище, ныне речное, и там же работал мотористом на пароходе. Отец наш, Степан Алексеевич Трудько, зампредседателя Березовского райисполкома. Ему был приказ эвакуироваться с документами в Смоленск. Забежал домой. «Федя, забирай сестру и уходите к деду в огороднике». Утром пришли мы на хутор к деду, а ночью постучал в окно Володя. Два дня и две ночи шел из Бреста. В октябре появился на хуторе и Александр. Он рассказал, что пароход, на котором они шли из Днепропетровска, разбомбили. Кто уцелел, кто попал в плен, немцы гнали их впереди, когда шли в наступление. Несколько человек бежало, среди них и Саша. Мы обрадовались, когда к деду зашли партизаны. Сколько классов окончил? спросил меня командир, когда нас привели к нему. Пять классов. Услышал приказ оставить в семейном лагере. В семейном лагере жили женщины и маленькие дети. А я уже был пионер. Это был мой главный козырь, что я уже пионер. Просился в боевой отряд. Не повезло, как я считал. Когда услышал от партизан: "Школу у нас открывают для таких, как ты". Кругом война, а мы учились. Школу нашу называли зелёной школой. Не было парт, классов, учебников. Были только ученики и учителя. На всех один букварь, один учебник истории, один задачник по арифметике. и один учебник грамматики. Без бумаги, мела, чернил и карандашей. Расчистили поляну, посыпали песком это была наша школьная доска. На ней писали тонкими прутиками первоклассники. Партизаны приносили немецкие листовки, старые обои и газеты. Всё это отдавали старшим классам. Даже школьный звонок где-то добыли. Ему радовались больше всего. Разве это настоящая школа, если не извинить звонок. Сделали нам красный галстук. Воздух кричит дежурный. Поляна пустеет, а потом снова толкутся на песке маленькие. Мама мыла раму. Из веточек и чурочек сделали большие стоячие щёты, из дерева вырезали несколько комплектов азбуки. У нас даже уроки физкультуры были. Оборудовали спортивную площадку с перекладиной, беговой дорожкой, шестом и кругами для метания гранат. Гранаты я метал дальше всех, от обиды, наверное, что не берут в отряд. Закончил шестой класс и твёрдо сказал, что в седьмой пойду после войны. Дали мне винтовку, потом сам добыл бельгийский карабин, он был маленький и лёгкий. Он дал мне кубанку с красной ленточкой. Зоя Васильева, 12 лет. Сейчас инженер-патентовед, живёт в Минске. Какая я счастливая была до войны. Я поступила в хореографическую студию при нашем театре оперы и балета. Студия экспериментальная. По всей республике выбирали самых талантливых детей. А мне написал рекомендательное письмо знаменитый московский режиссер Галийзовский. В 1938 году был парад физкультурников в Москве. Я на него попала. Нас послали от Минского дворца пионеров. Выпускали синие и красные шары, шли в колонне. Гализовский был главным режиссёром этого парада, и он меня заметил. Через год он приезжает в Минск, находит меня и пишет письмо Зинаиде Анатольевне Васильевой, народной артистке БССР. Это она организовала хореографическую студию. Несу письмо, очень хочется прочитать, что в нём написано, но я себе этого не разрешаю. Зинаида Анатольевна жила в гостинице Европа, недалеко от консерватории. Поскольку я всё делала тайно от родителей, Ты очень спешила, когда уходила из дома. Бегала по улице босиком, а тут только в сандалии залезла, не переодевалась. На день я что-нибудь праздничное, мама бы спросила, куда ты? А родители слушать не хотели ни о каком балете. Были категорически против. Отдала я Зинаиде Анатольевне письмо. Она прочитала и говорит, раздевайся. Посмотрим руки, ножки. Я замерла в ужасе. Это я сейчас сниму сандалии. Когда у меня ноги грязные, у меня видно было такое выражение лица, что она всё поняла, дала мне полотенце, пододвинула стул к умывальнику. В студию меня зачислили, из 20 человек нас оставили только 5. Началась новая жизнь: классика, ритмика, музыка. Какая я была счастливая. Зинаида Анатольевна меня любила, а мы все любили её. Это был наш кумир, наш бог. Никого в мире не было красивее её. В 41-м году я уже танцевала в балете «Соловей» Крошнера. Была занята во втором акте в танце казачков. Мы показывали его на декаде белорусского искусства в Москве. Я еще танцевала «Цыпленка» в нашем студийном балете «Цыплята». Там была большая курица-мама, а я самый маленький цыпленок. После декады в Москве нас наградили путевками в пионерский лагерь под Бобруйском. Там мы тоже танцевали своих цыплят. А нам в подарок пекли огромный торт. Его испекли и на 22 июня. В знак солидарности с Испанией мы носили пилоточки, мой любимый головной убор. Я его сразу надела, когда дети закричали. Война по дороге в Минск потеряла пилоточку.